Глава сороковая. Паутина затягивается. Ранду казалось, что он сидит за столом вместе с Лагайном и Морейн, а из Исседай и дракон безмолвно разглядывают его, словно никто из них никого не знал. Вдруг Ранд понял, что стены комнаты размываются, выцветают, сереют. Чувство чего-то настойчиво необходимого поднималось в нем, все исчезало, затягивалось будто туманом. Когда Ранд вновь повернулся к столу, то Морейн и Лагайна как не бывало, а вместо них восседал Балзамон. Все тело ранда буквально вибрировало от необходимости что-то сделать, поэтому гудело в голове все громче и громче. Глухой шум превратился в стук крови в ушах. Рывком Ранд сел прямо, тут же застонав, схватился за голову, покачиваясь из стороны в сторону. Боль обручем стынула его виски, левая рука коснулась липко-влажных волос. ран сидел на земле на зеленой траве. Это встревожило его. Тревога была неопределенной и смутной, но голова кружилась и все, на что он смотрел, дрожало перед глазами и расплывалось цветными пятнами. А думать Рант мог лишь о том, чтобы немного полежать, пока не пройдет головокружение. «Стена. Девичий голос». Арант опёрся, утонувший в траве рукой о землю, и медленно огляделся по сторонам. Ему пришлось всё проделать медленно. Когда он пытался поворачивать голову быстрее, окружающее опять вертелось в водовороте. Арант обнаружил, что находится в саду или в парке. Выложенная аспидно-серыми сланцевыми плитами дорожка велась между цветущими кустами недалее чем в шести футах от него. Рядом белокаменная скамья. а над ней раскинуло тенистые зеленые ветви большое дерево. Так и есть. Он и вправду сверзился за стену. А а девушка а сзади, совсем рядом, Ранд увидел дерево, потом девушку. Она карабкалась вниз по стволу. Спустившись на землю, девушка повернулась лицом к Ранду, который зажмурился и вновь охнул. Ее плечи облегал бархатный густого голубого цвета плащ, подбитый мехом. На остром кончике капюшона, свисавшем сзади до талии, нежно позвякивала связка серебряных бубенчиков. Серебряная филигранная работа диадема удерживала золотисто-рыжие вьющиеся волосы девушки. В мочках ее ушей покачивались изящные серебряные кольца, а шею охватывало ожерелье из тяжелых серебряных звеньев и темно-зеленых камней. как решил Ранд из Умрудов. После лазания по деревьям на бледно-голубом платье виднелись кусочки коры, но оно, тем не менее, было шелковым, к тому же искусно вышито замысловатыми узорами, а подол украшали вставки ярко-кремового цвета. Широкий, затканный серебром пояс стягивал талию, из-под платья выглядывали бархатные туфельки. До сих пор Ранду встретились только две женщины, одетые в подобное платье – Марейн и Друг Темного. Та, которая пыталась убить его им это Он даже представить себе не мог, чтобы кому-то в голову пришла мысль лазать в таком платье по деревьям. Но Ран был уверен, что эта девушка – важная особа. Это впечатление лишь усилилось от того, как она смотрела на него. Казалось, ее ничуть не встревожило, что какой-то чужак свалился в ее сад. Самообладанием девушка напоминала Ранду Найниф или Морейн. Ран так углубился в душевные терзания о том, влип он в беду либо нет, и может ли незнакомка позвать гвардию королевы даже в тот день, когда те по горло заняты другими делами, что за роскошью одежды и надменной позой он не сразу разглядел саму девушку. Она была, наверное, года на два или на три младше его, высокая для девушки и красивая. Лицо безупречный овал, обрамленный облаком солнечниковых локонов. Губы полные и алые, глаза даже голубее, чем можно поверить. Она совершенно не походила на Эгвейн ни ростом, ни лицом, ни телосложением. Но, как и та, была красива до каждой мелочи. Ран почувствовал угрызение совести, но тут же сказал себе, нет смысла отрицать, что видят его глаза. Все равно это не поможет Эгвейн оказаться в Кемлине даже на миг раньше. Сверху донеслось какое-то царапание, осыпались чешуйки коры, затем с дерева легко спрыгнул парень. Он был наголово выше девушки и немного старше, а по лицу и волосам в нем нетрудно было угадать ее близкого родственника. Плащ куртка у него были красно-бело-золотыми, украшенными вышивкой и парчой для мужчины даже более нарядные, чем у нее. Это еще более усилило тревогу Ранда. Какой-нибудь обычный человек оделся бы во что-то подобное лишь в праздник, и никогда с таким благородством и великолепием. Явно это не открытый для каждого парк. Наверное, гвардия слишком занята, и ей не до всяких мелких нарушителей. Парень из-за плеча девушки рассматривал Ранда, поглаживая висящий у него на поясе кинжал. Этот жест выглядел скорее действующей на нервы привычкой и почему-то не наводил на мысль, что незнакомец готов немедленно воспользоваться оружием. Хотя и не совсем так. Юношу отличало то же самое хладнокровие, что и девушку. его бани они разглядывали Ранда с таким интересом, будто он представлялся им некой головоломкой, которую срочно нужно решить. У Ранда возникло странное ощущение, что девушка, по крайней мере, раскладывает у себя в уме по полочкам «все», От пятен на его сапогах до складок его плаща. «Илейн, я не знаю, чем все это кончится, если станет известно матери», — вдруг сказал юноша. «Она распорядилась, чтобы мы оставались в своих комнатах. Но тебе же непременно нужно было посмотреть на Лагайна. А разве не так? Теперь посмотри, к чему нас привело твое желание». «Спокойно, Гавин». В этой паре она определенно была младше, но говорила так, словно считала само собой разумеющимся его повиновение. По лицу юноши пробежала тень, будто тот многое мог бы сказать, но он, к удивлению Ранда, промолчал. «Ты не ушибся?» – вдруг спросила девушка. Ранду потребовалось чуть ли не минута чтобы сообразить, что она обращается именно к нему. Он попытался встать на ноги. «А, все хорошо, я просто...» Ранд пошатнулся, колени у него подогнулись. Он тяжело осел обратно на землю. Перед глазами все поплыло. «Я просто перелезу сейчас обратно через стену», – пробормотал он. Ранд попытался снова встать, но девушка положила руку ему на плечо, не пуская его. У Ранда так кружилась голова, что достаточно оказалось легкого толчка, чтобы удержать его. «Ты же поранился!» Грациозно девушка опустилась на колени рядом с ним. Пальцы ее мягко откинули, слипшиеся, откроя волосы на левой стороне его головы. «Должно быть, падая, ты ударился о сук. Считай, что тебе повезло, если ты только содрал кожу и больше ничего. Не думаю, что мне доводилось видеть, чтобы кто-то залезал на стены так ловко, но падаешь ты не слишком умело». — Вы руки себе в крови испачкаете, — сказал Ерант, отстраняясь. Девушка настойчиво потянула к себе его голову. — Сиди спокойно, — она говорила не резко но в ее голосе опять слышалась такая нотка, будто она ожидала подчинения. — Выглядит не очень плохо, благодарение Свету. Из карманов на внутренней стороне плаща девушка принялась вынимать множество крошечных стеклянных пузырьков и свернутых бумажных пакетиков, а под конец вытащила пару ватных повязок. Ранта балдела хлопал глазами, увидев подобную коллекцию. Такого запаса он мог ожидать от мудрой, но никак от человека, одетого так, как эта девушка. Он заметил у нее на пальцах кровь, но Элэйн это, видимо, нисколько не волновало. «Дай-ка мне фляжку, Гавин», — сказала она, — «мне нужно промыть рану». Юноша, которого она назвала Гавином, отстегнул от своего пояса кожаную баклажку и подал девушке, затем присел на корточки около ранда, обхватив руками колени. Элэйн действовала сознанием знанием дела. Ран не отдернулся от обжигающей холодной воды, когда девушка стала промывать ссадину на его голове, но она крепко держала одной рукой его макушку, словно ожидала от него такой попытки и не хотела этого допустить. Мазь из одного маленького пузырька, которую она потом наложила, успокоила боль почти так же, как и лекарственный нив. Гавин Улыбался, наблюдая за ее работой, успокаивающей улыбкой, будто он тоже ожидал, что ран дернется в сторону, а то глядишь и бросится на утек. Обычно она подбирает бродячих кошек и птиц с поломанными крыльями. Ты первое человеческое существо, на ком она упражняется. Он запнулся, потом прибавил. Не обижайся, я не называю тебя бродягой. Эти слова не были извинением, просто утверждением. — Не обижаюсь, — принужденно сказал Ранд. Эта парочка вела себя так, будто он был пугливой лошадью. — Она знает, что делает, — произнес Гавин. — У нее были самые лучшие учителя. Так что не бойся, ты в хороших руках. Киллэйн прижала повязку к виску ранда потянула из-за пояса шелковый шарфик кремово-голубой с золотом. Для любой девушки в Эммондовом лугу он стал бы целым сокровищем, нарядом для праздника. А Элейн начала ловко обматывать его вокруг головы Ранда, придерживая повязку. «Во... вам не стоило так поступать!» – запротестовал он. Она продолжала свое дело. «Я же сказала тебе сидеть смирно!» – спокойно заметила Эйлэйн. Ран взглянул на гавину Она считает, что другие всегда будут выполнять то, что она им говорит. Удивление промелькнуло по лицу юноши, и он сжал губы, сдерживая веселый смех. — По большей части да. И по большей части так оно и бывает. — Подержи тут, — сказала Эйлын. — Вот здесь, пока я завязываю. Она ойкнула, увидев его руки. Такого не могло случиться при падении. Более вероятно, отлазание там, где совсем не стоило лазать. быстро затянув узел девушка повернула вытянутые вперед руки ранда ладонями вверх сокрушая что воды осталось мало после промывания обураннные ладони саднило но прикосновение эйн оказалось неожиданно нежным хоть на этот раз не вертись Вновь на свет появился пузырек с мазью. Элэйн нанесла ее тонким слоем на царапины, отдавшись вся тому, чтобы ненароком не причинить Ранду боль. По рукам его растекался холодок, будто под ее пальцами ссадины исчезали. «В основном они делают точности то, что она говорит», с чарующей усмешкой продолжал Гавин поверх головы девушки. «Большинство людей, не мать, конечно, и не лайда и не Линни. Линни была ее няней». «Нельзя же отдавать приказание тому, кто, когда ты был маленьким, стегал тебя розгой за украденные фиги!» Илайн немного приподняла голову, только для того, чтобы бросить ногами на угрожающий взгляд. Тот прокашлялся, предусмотрительно стер с лица прежнее выражение и торопливо договорил. «И гарит разумеется. Гарриту никто не отдает приказы». «Даже мать!» — заметила Илайн, опять склоняя голову над руками ранда Она предлагает, а он всегда так и поступает. Но я никогда не слышала, чтобы она отдавала ему приказание. Она покачала головой. «Не знаю, почему это всегда тебя удивляет», — ответил Ягавин. «Даже ты не пытаешься говорить гариту что делать. Он служил трем королевам и при двух был капитан-генералом и первым принцем-регентом. Смею заметить...» что есть такие, кто считает, что он в большей степени символизирует трон Андора, чем королева. Мать должна сделать шаг первый и выйти за него замуж, рассеянно произнесла девушка. Все ее внимание занимали руки Ранда. Она хочет этого. От меня ей этого не скрыть. И это сразу разрешило бы столько проблем, Говен покачал головой. Один из них... — Должен уступить первым. Мать не может, а Гаррит не захочет. — Если она прикажет ему... — Он подчинится, по-моему, но она не прикажет. Ты же знаешь, что она не прикажет. Они оба вдруг обернулись и уставились на Ранда. У него было такое ощущение, будто они совсем забыли о его присутствии. — Кто? — Ранду молко близнув губы. — Кто, ваша мать? Глаза Элэйн изумленно расширились. Но Гавин произнес обыкновенным голосом, отчего его слова прозвучали еще более ошеломляюще. «Маргейс, милостью света, королева Андора, протектор королевства, защитница народа, верховная опора Дома Тракант!» «Королева!» — пробормотал Ранд. Потрясение накатывало на него волнами оцепенения. Целую минуту ему казалось, что голова у него опять закружится. «Не привлекать никакого внимания!» «Быть тише воды ниже травы и попросту сверзиться в королевский сад и позволить дочери-наследнице ухаживать за своими царапинами, будто она какая-то знахарка!» и вот так и подмывало захохотать, и он понял, что сам уже на грани истерики. Сделав глубокий вдох, Ран торопливо поднялся на непослушные ноги. Он взял себя в руки и сдержал желание сразу же броситься прочь со всех ног, но его буквально переполняло чувство, что ему немедленно нужно убраться отсюда, исчезнуть с глаз долой, пока кто-нибудь еще его тут не заметил. Элэйн и, и Гавин спокойно наблюдали за ним, и когда он вскочил на ноги, они тоже встали, по крайней мере, никуда не торопясь. Ранд протянул было руку, чтобы стащить с головы шарфик, и Элэйн схватила его за локоть. «Прекрати! У тебя снова кровь пойдет!» Голос девушки был по-прежнему ровным и спокойным, по-прежнему уверенным, что он сделает так, как ему сказано.